Глава пятая. Открыв глаза, я увидела рядом перепуганную мать. Она держала в руках ватный тампон, смоченный в нашатырном спирте, и сморщилась от ядреного запаха. Все в порядке, я попыталась приподняться и окончательно прийти в себя. «Ну и куда ей за руль?» — по-прежнему пытался продавить свою тему Егор. Видимо, ему не хотелось расставаться с машиной. «Да какой руль? Моя девочка полностью истощена и физически, и морально. Нужно скорую. Я считаю, ей необходимо заняться своим здоровьем». «Никаких скорых. Мне уже лучше. Это просто нервы. Мам, ты не против, если Егор отвезет меня по моим делам?» «Я только за». Тебе действительно нельзя за руль. Только, пожалуйста, не ругайтесь. Я буду переживать. Обещаю, я твоему мужу не скажу ни одного плохого слова. Вот и замечательно. Так, может, все дела отложим до завтра? Куда вы на ночь поедете? Нет, мама, мне нужно сейчас. Скоро ночь на дворе. У меня срочное дело. Время суток не имеет значения. Хорошо. Надеюсь на твое благоразумие и твою сдержанность. Не переживай. Я тебе пообещала. Когда мы сели в машину, я не могла не обратить внимания, как по-хозяйски Егор садится в наш семейный автомобиль и почему-то ощутила непонятное чувство нарастающей во мне несправедливости. Мне вспомнилось прекрасное время, когда на этой машине меня катал мой отец. В такие минуты я чувствовала себя по-особенному счастливой. «Куда едем?» — спросил довольный Альфонс, включив зажигание. «Заедем ко мне домой. Нужно взять пакетик и отвезти его в одно место», — произнесла я, глубоко вздохнув. «Без проблем». Мы ехали молча, слушая музыку. Видимо, не осталось ни сил, ни желания выяснять отношения. Когда подъехали к дому, Егор нервно застучал пальцами по панели. «Тогда я тебя жду. Бери свой пакетик и выходи», — чуть слышно произнес он. «Пойдем вместе. Он тяжелый. Мне нужна твоя помощь». «Как скажешь». Когда мы подошли к моей квартире, то увидели двоих мужчин, которые настойчиво звонили мне в дверь. «Что это за перцы?» — удивился Егор, оглядев незваных гостей уничтожающим взглядом, который хорошо ему удавался. «Понятия не имею. Ты их не знаешь? Нет. Эй, хлопцы, какого черта вам тут надо? А вы Валерия?» Мужчины не отреагировали на слова Егора и обратились сразу ко мне. «Да? А что? Вы кто?» «Мы к вам по поводу вашего долга, банку. Звонили вам несколько раз, но вы бросаете трубку». «Ах, это вы!» «Валерия Викторовна, не получается у нас с вами серьезного разговора. По телефону вы говорить не хотите?» На наши сообщения в социальных сетях тоже не отвечаете. Долго еще будете от нас бегать. Наше терпение лопается. Долг ведь отдавать надо. Вас разве в детстве не научили, что долг платежом красен? Не понял, что это за хренотень. Только и смог сказать ничего не понимающий Егор. Это коллекторы. Дрогнувшим голосом ответила я. Вот уж не ждала, не гадала. А почему они не представляются, удостоверения не показывают, а сразу наезжают? Они пришли выколачивать деньги. Они никогда не представляются, никаких документов не показывают. Их наезды рассчитаны на тех, кто не знает своих прав и не разбирается в законодательстве. Я хотела всячески показать коллекторам, что не боюсь. Любое давление и наезд на меня — это преступление и вымогательство. Не собираюсь с кем-то общаться и имею на это полное право, пока у вас нет решения суда. Я вообще не желаю с вами разговаривать, и хрен, что вы мне сделаете. Поэтому идите вон, или я звоню в полицию. Запомните, все через суд». Валерия Викторовна, зачем вы так? Зачем бросаетесь в крайности? Ведь мы же с вами по-хорошему. Я не желаю разговаривать с вами ни по-хорошему, ни по-плохому. Все вопросы через суд. А документы вы не желаете предъявить? Попытался встрять в разговор Егор. И не какие-нибудь копии, а только оригиналы. Как вы вообще связаны с банком-кредитором? Мы желаем разговаривать только с Валерией Викторовной и готовы предоставить все документы только ей, а также обсудить сумму долга со всеми штрафами и пени. Если Валерия Викторовна захочет рассчитаться с банком прямо сейчас, мы готовы обеспечить передачу денег. Валерия Викторовна не должна забывать, мы тоже несем издержки, и ей придется их оплатить. Хочет она. «Или нет?» «Вам необходимо понять, мы не оставим вас в покое, пока не получим деньги. У вас нет шансов на благоприятный исход». «Пошли вон!» — отрезала я. «Я сейчас позвоню в полицию, и мало вам не покажется». «Да мы и есть полиция!» — произнес тот, что поздоровее. «К вам пришел закон. Считайте, сейчас вы разговариваете с полицией». — Да я вам сейчас такой закон покажу, вымогатели хреновы! — рассверепил Егор. Он лихо спустил одного из них по лестнице. Другой побежал следом, обещая скоро вернуться и применить ко мне более жесткие методы. Когда мы вошли в квартиру и закрыли за собой дверь, я благодарно похлопала Егора по плечу. — Спасибо! — улыбнулась я, отдышавшись. «Не за что. Я же сказал, ты всегда можешь на меня положиться. Я только сейчас понял, насколько тебе тяжело и сколько тварей хочет нажиться на твоей плачевной ситуации». На мгновение мне показалось, что впервые за долгое время Егор говорит со мной искренне. «Вот так и бери в банке кредит, чтобы потом жить на пороховой бочке». «Ужас! Придумали каких-то коллекторов, вышибал! Ты брала кредит у банка. Почему к тебе приходят непонятные дядьки с бейсбольными битами и трясут с тебя деньги?» «Иногда они приходят в форме судебных приставов и грозятся вынести из квартиры все имущество. Им ничего не стоит прийти и среди ночи». Трудно сохранить самообладание, когда к тебе посреди ночи вламываются непонятные люди и тычут в лицо какой-то силой. Если бы они так пришли к кому-нибудь на Западе, их бы затаскали по судам, а у нас все можно. У нас пользуются тем, что человек абсолютно не защищен, боится даже собственной тени и совершенно не знает своих прав. Вина тому низкая юридическая грамотность наших людей. Прямо девяностые годы какие-то, честное слово. Хоть они и говорят, мол, мы не рэкетиры, мы коллекторы, на самом деле совершенно от них не отличаются. Я слышал, сейчас появляются антиколлекторы. Они защищают права должника, выстраивают щадящий график выплат И ведут борьбу с теми сумасшедшими процентами, которые накрутили коллекторы. По мне и те, и другие преследуют только свои корыстные цели. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Когда человек попал в долговую яму, ему вряд ли что-то поможет. Даже если начнешь платить по кредиту, тут же вспомнишь, что сумма кредита растет с каждым днем, растет штрафная часть. Начисляются пени, И даже если платишь, ты только гасишь проценты, а сумма кредита остается неизменной. Даже если платишь каждый месяц, сумма кредита растет с каждым днем. Когда влезаешь в это дерьмо, понимаешь, что можешь платить всю жизнь. Естественно, появляются мысли, а на нахрена платить, если всегда буду должна? Что такое кредит? «Это толстенная папка бумаг, в которых невозможно разобраться». Не выдержав, я подошла к шкафу, достала из него припрятанную от Тима бутылку виски и налила себе добротную порцию. Затем, не обращая внимания на удивленного Егора, выпила свою порцию как воду. «Прости, нервы сдают». «Я тебя понимаю». «А Тим где?» «Не знаю», — нервно бросила я, «я за ним не слежу». «Он тебе совсем не помогает? Ты же девочка, тебя защищать надо, с теми же коллекторами поговорить, например». «Не смеши, какая от него помощь? По-моему, у него на красном фейсе все давно уже написано». Увидев, что я наливаю себе еще одну порцию, Егор показал мне, что все хорошо. Я могу пить столько, сколько посчитаю нужным. Я за рулем. Ты не волнуйся. Нам ехать далеко? В Подмосковье, ответила я, прикидывая мысленно, какая лесополоса более подходящая. Где у нас лес погуще, а людей поменьше? Ты дорогу-то знаешь? Найдем. Почувствовав, что меня заштормило, я отодвинула бутылку виски. Подумала, что больше нет необходимости ее прятать, ведь Тим больше никогда не войдет в мою квартиру. Там на балконе пакетик взять нужно. Поможешь? Конечно. Давай пакет, я его сам в машину понесу. Он не маленький. Ерунда. Тяжелый. Тоже ерунда. «Что там у тебя?» «Да, так, строительный мусор накопился». Мы вышли на балкон, я повела носом, чтобы убедиться в отсутствии трупного запаха. И, отодвинув ковер, показала Егору на плотно завязанный и заклеенный скотчем большой черный пакет. Егор опешил. «Ты что, убила кого-то?» — поинтересовался он нерешительно. Ничего себе пакетик!